Глава сорок восьмая «Нет, Дэниел, так нельзя», — упавшим голосом повторила Холли, отнимая руку. «Но почему?» — не отступался он. «Слишком рано». Она сжала ладонями виски, борясь с навалившейся усталостью. Всё запуталось до такой степени, что она скоро вообще перестанет что-либо понимать. «Рано потому, что люди так говорят? Или потому, что так говорит твоё сердце?» Ох, Денил. Не знаю. Она принялась нервно расхаживать взад-вперёд по кухне. У меня уже крыша едет от всего этого. Пожалуйста, не надо задавать столько вопросов. Сердце её бешено колотилось, голова кружилась, словно весь её организм восставал против подобного. Охваченный паникой, он настойчиво предупреждал об опасности. Всё это было так нелепо, так неправильно. Я не могу, Дэниел. Я замужем. Я люблю Джерри. Джерри? Резким движением он схватил со стола конверт. Вот это, Джерри. Вот мой соперник. Клочок бумаги. Список. Список, по которому ты строила свою жизнь последний год, избавившись от необходимости думать самостоятельно. Но теперь тебе придётся подумать. Джерри больше нет. Его голос смягчился. Джерри нет, а я здесь. Разумеется, я не претендую на его место, ни в коем случае. Я только прошу дать мне шанс. Холли выхватила конверт из его рук и прижала к сердцу. По её щекам катились слёзы. "Джери есть", всхлипнула она. "Он здесь. Каждый раз, когда я открываю письмо, он со мной". Дэниел молча смотрел, как она плачет. Коли выглядела такой потерянной и беспомощной, что ему хотелось отбросить ненужные рассуждения, просто подойти и обнять её, утешить. "Это клочок бумаги", мягко повторил он, приближаясь. "Джерри, не клочок бумаги", сердито возразила она сквозь слёзы. "Он жил, дышал, я любила его. Джерри 15 лет составлял смысл моего существования. Он тысячи, нет, Миллионы счастливых воспоминаний. Он не клочок бумаги, упрямо закончила она. А кто для тебя я? тихо спросил Даниэль. Ты добрый, заботливый и невероятно чуткий друг, которого я глубоко уважаю и очень ценю. Но я не Джерри. А я и не хочу, чтобы ты превращался в Джерри. Оставайся самим собой. «Что ты ко мне чувствуешь?» Его голос слегка дрогнул. «Я тебе только что сказала». «Ты говорила об отношении, а я спрашиваю о чувствах». Холли смотрела в пол, не поднимая головы. «Ты мне не безразличен, Дэниел, но мне нужно время. Очень и очень много времени». Я подожду. С грустной улыбкой проговорил он и обнял её, сильный и надёжный друг. В дверь позвонили, и Холли невольно вздохнула с облегчением. Такси за тобой. Позвоню тебе завтра. Он ласково чмокнул её в макушку и направился к двери. Дэниел ушёл, а Холли всё стояла посреди кухни, прижимая к груди конверт и снова и снова прокручивая в голове произошедшее. Наконец, так и не придя в себя, она поднялась в спальню, сбросила платье и закуталась в слишком просторный для неё тёплый халат Джерри. Его запах уже совсем выветрился. Как маленький ребёнок, она соорудила себе гнездо из одеял, затем включила ночник и долго-долго смотрела на запечатанный конверт, обдумывая слова Дэниела. Да. Список действительно стал для неё своего рода Библией. Она соблюдала его правила, жила по ним и ни единого не нарушила. Чего бы то ни стоило, она повиновалась каждому слову Джерри. Но ведь это помогло. Благодаря списку она заставила себя выбираться из постели по утрам, начала новую жизнь, несмотря на то, что в глубине души ей хотелось только одного съёжиться в комочек и умереть. Джери сумел по-настоящему поддержать её и ни в одном поступке, совершённом по его воле, она не раскаивалась. Ни о своей новой работе, ни о новых друзьях, ни о новых для неё мыслях и чувствах Холли не жалела. Но вот перед ней последний пункт списка. Десятая заповедь, если пользоваться выражением Дэниела и других, не последует. Дэниел был прав. Теперь ей придется все решать самой, выбирать собственный путь, не отступаясь, не оглядываясь, не задаваясь вопросом, согласился ли бы с ней Джерри. То есть прикидывать, что бы он сказал, всегда можно, но руководствоваться следует не этим. Когда он был жив, она смотрела на мир его глазами. И теперь, когда его нет, продолжает делать то же самое. Наконец-то она отдает себе в этом отчет. Да, так удобнее. Так создаётся иллюзия безопасности. Но отныне она сама себе хозяйка и силы должна черпать из собственных ресурсов. Холли отключила оба телефона, домашний и мобильный, чтобы никто не помешал ей насладиться этим особенным, заключительным моментом. Ей нужно попрощаться с Джерри. Она осталась одна и отныне думать будет своей головой медленно с предельной осторожностью стараясь не рвать бумагу она открыла конверт и вытащила открытку не бойся снова влюбиться открой своё сердце прислушайся к нему и следуй его зову и помни целься в луну постскриптум я буду любить тебя вечно. От Джерри она бросилась на подушки и разрыдалась. В эту ночь Холли почти не сомкнула глаз. Стоило ей задремать, как образы Джерри и Дэниэла перемешивались в её сознании. Их тела и лица накладывались друг на друга, стирались границы, не понять, где один, где второй. В 6:00 утра она проснулась совершенно измученная. Она решила выйти проветриться, чтобы привести мысли в порядок. С тяжёлым сердцем она брела по дорожкам парка. Оделась она тепло, но пронизывающий ледяной ветер нещадно хлестал её по лицу, так что кожа вскоре онемела. А ощущение раскалённой лавы в мозгу, вызванное слезами, головной болью или харадочными размышлениями, всё не проходило. Голые деревья напоминали скелеты. выстроившиеся вдоль аллеи. Сухие листья метались под ногами, словно маленькие злобные существа, норовящие подставить под ножку. В парке было пусто. Горожане снова впали в спячку, трусливо прячась от наступающей зимы. Холли никакой особой храбрости в себе не чувствовала, и прогулка не доставляла ей ни малейшего удовольствия. Порывы холодного ветра казались ей хлёсткими ударами, наказанием. И как её угараздило вляпаться в такую ситуацию. Только-только она склеила по кусочкам свою разбитую жизнь, как всё опять выскользнуло у неё из рук и разлетелось во все стороны. Она-то думала, что нашла друга, надёжное плечо, на котором можно всласть выплакаться, а вместо этого оказалась втянута в какой-то дурацкий любовный треугольник. Да, дурацкий, потому что третий человек тут совершенно неуместен. И ничего ему не светит. Конечно, Дэниел ей по своему дорог, но ведь и Шэрон, и Денис тоже, а уж в них она точно не влюблена. Её чувства к Дэниелу ничуть не походили на ту любовь, что она испытывала к Джерри. Так что в Дэниела она, наверное, всё-таки не влюблена. В противном случае она бы сама это понимала, а не просила времени, чтобы подумать. Но тогда почему она думает? Ведь если не любишь, можно прямо так и сказать, не увиливая. А она, видите ли, думает. Это же элементарный вопрос. На него отвечают либо да, либо нет. Разве не так? Какая странная штука. Жизнь. А Джерри... Зачем он поощряет ее искать новую любовь? Он-то каким местом думал, когда писал свое послание? Или он... от трёкся от неё ещё перед смертью. Так вот запросто взял и сдался, смирился с мыслью, что она когда-нибудь будет с другим. Вопросы, вопросы, вопросы, и ответов не сыщешь днём с огнём. Промочившись пару часов бесцельными размышлениями на колючем холоде, Холли повернула к дому. По дороге её вырвало из задумчивости звонкий смех. Соседи украшали ёлку в саду, гирляндами из крошечных фонариков. Привет, Холли, помахала ей соседка, выглядывая из-за дерева. Я украшаю Джейсику, провозгласил её муж, обматывая её ноги проводами. По-моему, из неё выйдет отличный садовый гном. Холли грустно улыбнулась обоим. Рождество на пороге. Да уж, Джейсика отсмеявшись, перевела дух. Год так быстро пролетел, правда? Слишком быстро. Тихо откликнулась Холли, перешла дорогу и отправилась к себе. Пронзительный визг заставил её подскочить на месте и обернуться. Джессика, запутавшись в гирлянде, потеряла равновесие и упала вместе с фонариками. Взрывы хохота эхом отдавались по всей улице и провожали Холли до самого дома. Значит так, Джерри, объявила она, заперев за собой входную дверь. Я прогулялась, Всё как следует обдумала и пришла к выводу, что ты писал своё письмо в помрачении рассودка. Если ты серьёзно, тогда дай мне какой-нибудь знак. Иначе я окончательно уверюсь, что всё это чистой воды недоразумение, и ты уже опомнился и передумал. Холли внимательно оглядела гостиную в ожидании знака. Ничего не происходило. Вот и прекрасно, обрадовалась она. Ты ошибся. Ничего, я понимаю. Просто не стану обращать внимание на последнее письмо. Она снова осмотрелась и подошла к окну. Так и быть. Джерри. Ещё раз спрашиваю. Ёлка в саду напротив вспыхнула разноцветными огнями. И Тони с Джессикой пустились в пляс вокруг неё. Внезапно фонарики мигнули и погасли. Соседи остановились в растерянности. будем считать, что ты ответил, сам не знаю. пожала плечами Холли. Расположившись за кухонным столом, она набросилась на горячий чай, чтобы хоть как-то отогреть свой несчастный до костей продрогший организм. Друг признаётся тебе в любви. Покойный муж велит поскорей влюбиться снова. Ты делаешь что? Правильно, наливаешь себе чашку чаю. До рождественских каникул осталось всего 3 недели, а значит, Дениела ей придётся избегать 15 рабочих дней. Ничего, могло быть хуже. Вероятно, к свадьбе Денис, которая состоится под Новый год, она уже успеет принять решение. Но сначала надо пережить Рождество без Джерри. Страшно подумать.